Производители цемента, от которых зависит каждая строительная компания, стали решающим оружием кланов Казалеси. Эта система снабжения является ключевой для того, чтобы связать кланы со всеми подрядчиками в этом районе и связать их со всеми возможными сделками. Как часто заявлял Кармини с к и а в о н ы клановые производители цемента предлагали выгодные цены, потому что их корабли везли не только цемент. Но и поставляли оружие странам Ближнего Востока в условиях эмбарго. Этот второй уровень торговли позволил им обойти законные цены. Кланы Казалесии зарабатывали деньги на каждом шагу. Они поставляли цемент из субподрядчиков, получая взятки на крупных сделках. Эти взятки на самом деле были только началом, так как их эффективные и экономичные компании не работали бы без них, и никакая другая компания не могла бы выполнить работу за хорошую цену и безнаказанно. Семья с к и а в о н ы управляет оборотом в 5 миллиардов евро в год. Весь экономический потенциал картеля Казалеси, состоящий из владений недвижимостью, ферм, акций, ликвидных активов, Строительных компаний, сахарных заводов, цементных заводов, ростовщичество, а также торговли наркотиками и оружием составляет около 30 миллиардов евро. к а з а л е с ь я Камура превратилась в многопрофильную компанию, в самую надежную в компании, которая участвует во многих сферах деятельности. Размер незаконно накопленного капитала часто приводит К субсидированию кредитов, что позволяет их компаниям побеждать конкурентов с помощью низких цен или запугивания. Новый средний класс, к а з а л е с и Комариста, превратил вымогательство в некую дополнительную услугу, а р э к е т в участие в бизнесе Комора. Ваши ежемесячные платежи финансируют операции клана. Но они также приносят вам экономическую защиту в банках, своевременную доставку и уважение к вашим торговым представителям. Вымогательство, как навязанное приобретение услуг. Эта новая концепция р е к и т а была обнаружена в ходе расследования, проведенного полицией к а з е р с т ы в 2004 году, в результате которого были арестованы 18 человек. Франческо с а н д а к а н с к и а в о н ы Микели Загария и клан м о ч а были в то время самыми важными акционерами компаний в ч и р и о и Пармалате. Молоко, распространяемое сначала ч и р и о а затем Пармалатом, завоевало 90% рынка в регионе Казерта, з н а ч и т е л ь н о й ч а с т и региона Неаполя, во всем Южном Лацио. Некоторых частях марки а б р у ц о и Луканей. Компании достигли этого результата благодаря тесному союзу с к а з а л е с и к а м о р а и взяткам кланам, чтобы сохранить свое лидирующее положение. Были задействованы различные бренды, все они были связаны с е в р о л а т которая в 99 перешла от Черио под руководством Крагноти в Пармалат, которым тогда управлял Калисто Танти. Судьи постановили арестовать трех концессионеров и многочисленные компании, связанные с распределением и продажей молока. Все обвиняемые в том, что не находятся под контролем Казалеси. Молочные компании были зарегистрированы от их имени на вымышленные имена. ч и р и о и п а р м а л а д имели дело напрямую с з я т е м Микеле Загари, р е г е н т а клана Казалеси. скрывавшимся в течение д е с я т лет, чтобы получить особый клиентский статус, который получали прежде всего посредством коммерческих сделок. Бренды c h e r i o и Parmalat предоставили своим дистрибьюторам специальные скидки от 4 до шести с половиной процентов вместо обычных трех процентов, а также различные награды за производство. Поэтому супермаркеты и розничные торговцы также получили снижение цен. Таким образом, Казалеси добились широкого признания своего коммерческого преобладания, а там, где не работали мирные убеждения и общие интересы, р а б о т а л о насилие, угрозы, вымогательство, уничтожение транспортных средств. Они избивали водителей своих конкурентов, грабили им грузовики и сжигали их склады. с т р а х был настолько распространен, что в районах, контролируемых кланами, Было невозможно не только распространяться, но даже найти кого-то, кто хотел бы продавать бренды, отличные от тех, которые навязаны Казалеси. В конце концов, потребители заплатили цену. При монополии и замороженном рынке не было реальной конкуренции, а розничные цены были неконтролируемыми. Важная сделка между национальными молочными компаниями и Комоой. р Обнаружилось осенью 2000 года, когда Куано л а т ь е р о компаньон Казалеси, начал сотрудничать с законом и обсуждать коммерческие связи кланов. Гарантия постоянного объема продаж была самым прямым и автоматическим способом получения банковских гарантий, мечтой любого крупного бизнеса. В этом сценарии ч и р о и Пормолад официально были оскорбленными сторонами. жертвами вымогательства. Но следователи пришли к выводу, что настроение было относительно расслабленным и что поведение как национальных компаний, так и местных комаристов было взаимовыгодным. Черио и Промалат, по крайней мере их руководство в то время, никогда не сообщали о том, что страдали от вмешательства клана в компанию. Даже в 9 8 году, когда служащий Черио подвергся Подвергся нападению в своем доме недалеко от Казерты, его жестоко избили палкой на глазах у жены и девятилетней дочери за невыполнение приказов клана. н е м я т е ж а н и обвинений. Уверенность в монополии была лучше, чем неопределенность рынка. Деньги на поддержание монополии и за владение рынком компании должны были отражаться в балансе компании. Но в стране креативного финансирования Иде криминализации фальшивоотчетности й это не было проблемой. Ложное выставление счетов, ложное спонсорство и ложные награды за продажу молока на конец года решили любые бухгалтерские проблемы. С этой целью с 1997 -го года оплачиваются несуществующие мероприятия: фестиваль моцареллы, музыка на площади, даже праздник Санта Мара, покровителя Виллы Литему. В знак уважения к своим сотрудникам ч и р о даже профинансировал спортивный клуб, управляемый кланом м о ч и а также обширную сеть музыкальных, спортивных и развлекательных центров, демонстрирующих общественный дух Казалеси. ч и р о заявил, что его заставили сделать это в рамках защиты, и настаивал на том, что это была жертва. После этих расследований и последовавших за ними финансовых скандалов. э ч и р о и п а р м а л а т подали заявление об а н к р о т с т в е Обе компании были восстановлены и продолжают торговать под совершенно новым руководством. Власть клана в последние годы значительно выросла, распространившись на Восточную Европу: Польшу, Румынию и Венгрию. Именно в Польше в 2004 году был арестован Франческо ч и ч е р ь е л л у Скиавони, двоюродный брат Сандакана, с к в а т т о р р у с а т й Бос, с и в и д н а я фигура к а м о р ы Его разыскивали за 10 убийств, три похищения, девять покушений на убийство, многочисленные нарушения законов об оружии и вымогательство. Они схватили его, когда он шел за продуктами вместе со своей 25-летней румынской компаньонкой Луизой Боец. ч и ч а р е л л звали Антонио и выглядел как обычный 50-летний итальянский бизнесмен. Но его спутница должна б ы т ь почувствовала, что что-то не так, когда, пытаясь избавиться от полицейских ошейек, ей пришлось совершить долгое и мучительное путешествие на поезде, чтобы присоединиться к нему в Кросну, недалеко от Кракова. Они проследили за ней через три границы, последовали за ней на машине до окраины польского города и, наконец, остановили ч и ч а р е й л о у кассы супермаркета. Он сбрил усы, выпрямил кудрявые волосы и похудел. Чичарелло переехал в Венгрию, но продолжал встречаться со своим спутником в Польше, где у него были большие деловые интересы: животноводческие фирмы, покупка земли, сделки с местными бизнесменами. Итальянский представитель инициативы сотрудничества стран Юго-Восточной Европы по борьбе с трансграничной преступностью сообщил, что с к и а в о н а и его люди часто ездили в Румынию и начали важные дела в Барладе на Востоке. В Сенае, в центре и в Клуш на западе, а также вдоль Черного моря. У ч и ч а р е л а с к и в о н а было двое любовниц: л о и з а Боец и Кристина Кармансау, тоже румынка. В Касали слово о его аресте из-за женщины было похоже на пощечину. Заголовок одной местной газеты, похоже, высмеивал его: Чичарелло арестован вместе со своей любовницей. На самом деле обе его любовницы имели решающее значение для его бизнеса, так как они были на самом деле менеджерами, которые обрабатывали его инвестиции в Польше и Румынии. ч и ч а р и л л о был одним из последних арестованных боссов семьи с к и а в о н ы За 20 лет власти и вражды многие лидеры и сторонники клана Казалиси оказались в заперти. Все расследования против картеля и его филиалов были сгруппированы. В процесс Спартак, названный в честь гладиатора-мятежника, который пытался совершить величайшее восстание, которое когда-либо видел Рим на этой самой земле. Я пошел в здание суда в Санта-Мария Капуа Венеры в день вынесения приговора. Я ожидал с ъ е м о ч н о й г р у п п ы фотографов, но их было немного, и только из местных газет и телеканалов. Но полиция и к а р а б и н е р ы были везде. Их около 200. Два вертолета низко парили над зданием суда, шум пропеллеров звенел у всех в ушах. Были собаки для обнаружения бомб, полицейские машины. Настроение было крайне напряженным. И все же национальная пресса и телекоманды отсутствовали. СМИ полностью игнорировали самый крупный процесс с точки зрения количества обвиняемых и вынесенных приговоров над преступным картелем. Эксперты с с ы л а ю т с я на суд над Спартаком по номеру 3615, номер присвоенный расследованию в общем реестре, с примерно 13 сотнями запросов районного управления по борьбе с мафией, начтых а в 1993 году, и все они основаны на показаниях к а р м и н ы с к и а в о н ы Судебный процесс длился 7 лет и 21 день, в общей сложности 626 слушаний. Самый сложный судебный процесс над мафией в Италии за последние 15 лет. Выступили 500 свидетелей, помимо 24 государственных свидетелей, шесть из которых были обвиняемыми. Сдано 90 файлов, акты п р и г о в о р ы других судебных процессов, документы и прослушки. Спустя почти год после молниеносной войны 1995 -го года начались новые и следования процесса Спартак. Спартак-2. И Реджилани. Связанные с реконструкцией каналов Бурбона, которые не восстанавливались должным образом с 18 века. Согласно обвинениям, кланы годами пилотировали проект реконструкции, заключив контракты на миллионы. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в строительство каналов, они направили их в свой строительный бизнес, который впоследствии стал чрезвычайно успешным по всей Италии. Был также суд над Айма, связанный с мошенничеством в известных центрах сбора урожая, когда европейское сообщество уничтожало излишки продукции, предоставляя субсидии фермерам. Кланы сбрасывали мусор, железо и строительный мусор в огромные кратеры, предназначенные для производства продукции. Но сначала они все взвешивали, как если бы это была продукция. И очевидно, что они собирали субсидии, пока плоды их земель продолжали продаваться. Было выдано 131 постановление об аресте предприятий, земель и сельскохозяйственных предприятий на сумму сотен миллионов евро. Были также конфискованы два футбольных клуба: Албанова, ь который выступал в Лигу, с и в а и Казальди Принципи. Расследование также выявило о п л о т клана на заключение контрактов на общественные работы, которые передавались фирмам, связанным с их бетонными и землеройными работами. Аферы, связанные с незаконно полученными сельскохозяйственными субсидиями, которые наносили ущерб Европейскому экономическому сообществу. Сотни убийств и деловых отношений. В ожидании приговора, как и все остальные, мне пришло в голову, что это не просто очередной судебный процесс, непростое обычное судебное преследование семьи к а м о р ы на юге Италии. Это больше походило на историческое испытание — Нюрнберг для целого поколения к а м о р ы Но в отличие от высших офицеров рейха, многие из присутствовавших камаристов все еще оставались у власти, по-прежнему были главами своих империй. Нюрнберг без победителей. Обвиняемые в клетках, в тишине. Сандакан был на видеоконференции из тюрьмы Витербо. Было бы слишком рискованно перемещать его. Единственным звуком в зале были голоса адвокатов. Более двадцати юридических фирм были задействованы, и более п я т и с я т и юристов и помощников юристов изучали, следили, наблюдали и защищали. Родственники обвиняемых толпились в маленькой комнате рядом с крылом бункера, не отрывая глаз от мониторов. Когда председатель суда Кателла Морана принял приговор, на тридцати страницах наступила тишина, нервная тишина, сопровождаемая оркестром тревожных звуков: тяжелое дыхание, сотни глотающих глоток, т и к а н ь е часов, беззвучная вибрация десятков приглушенных сотовых телефонов. Список виновных первым зачитал президент. 21 пожизненный срок, более 750 лет тюрьмы. 21 раз он произносил приговор к пожизненному заключению, часто повторяя имена осужденных. А потом 70 раз он зачитывал годы, которые другие люди, соратники и менеджеры проведут в тюрьме за свой союз с ужасной властью Казалеси. К часу 30 все было почти кончено. Сандакан попросил слово. Он был взволнован и хотел отреагировать на приговор, повторить утверждение адвоката защиты. Он был успешным бизнесменом, но завистливые судьи марксисты сочли местную буржуазию преступной силой, а не продуктом предпринимательской деятельности и экономического таланта. Он хотел крикнуть, что приговор несправедлив. По его логике, все погибшие были результатом местных распри, которые были частью сельской культуры, а не воинкаморы. Но на этот раз сандакам не разрешили говорить. у т и х о м и р н н ы й как непослушный школьник, он начал кричать, поэтому судьи отключили ему звук. Большой бородатый человек продолжал извиваться на экране до тех пор, пока не было снято видео. Зал суда немедленно опустошился. Полиция и к а р а б и н е р ы медленно рассеивались. Когда вертолет завис над бункером зала суда. Странно, но у меня не было ощущения, что клан Казалиси потерпел поражение. Многие были брошены в тюрьму на несколько лет. Некоторые боссы так и не вышли живыми. И, возможно, некоторые в конечном итоге решат сотрудничать и таким образом вернуть себе часть своего существования за решеткой. Гнев сандакана должно быть был удушающим гневом могущественного человека, который держит в голове всю карту своей империи, но не может контролировать ее напрямую. Боссы, решившие не сотрудничать с властью, живут за счет метафизической, почти воображаемой силы и делают все возможное, чтобы з а в о т ь бизнесменов, которых они поддерживали и выпускали на рынок. Тех, кто не являясь членами клана, уходят безнаказанно. Если бы они захотели, начальство могло убедиться, что они тоже попали в тюрьму. Но сначала им нужно было поговорить, и это немедленно положило бы конец их высшей власти и поставило бы под угрозу всех членов их семей. Но даже тогда, что-то гораздо более трагичное для босса, они не смогут нанести на карту м а р ш р у т ы с в о и х денег и легальных инвестиций. Даже признаваясь и раскрывая свою власть, они никогда бы не узнали точно, куда делись все их деньги. Боссы всегда платят, они не могут поступать иначе. Они убивают, они руководят стрельбой, они являются первым звеном в цепочке добычи нелегального капитала. Это означает, что их преступления всегда отслеживаются, в отличие от прозрачных экономических преступлений их белых в о р о т н и ч к о в К тому же боссы не вечны. Кутоло уступает место Барделино, Барделино Сандакану, Сандакан Загарии, Загария Ламоники, Ламоника д и л а у р о д и л а у р о испанцам, а и с п а н ц ы б о з н а е т кому. Экономическая мощь системы Комора заключается именно в постоянной смене лидеров и криминальном выборе. Диктатура одного человека всегда недолговечна. Если бы власть босса была длительной, он бы поднимал цены, создавал монополию, образуя жесткие рынки и продолжал бы инвестировать в те же сектора, а не исследовать новые. Вместо того чтобы создавать добавленную стоимость в криминальной экономике, он стал бы препятствием для бизнеса. И поэтому, как только босс приходит к власти, начинают появляться другие, готовые занять его место, фигуры стремящиеся к расширению. встать на плечи гигантов, которых они помогли создать. А вот что всегда вспоминал журналист Рикардо а р и о л о с один из самых проницательных наблюдателей за динамикой власти: «Преступность — это не сила в чистом виде, а один из ее видов». Конец цитаты. Никогда не будет босса, который хочет попасть в правительство. Если бы к а м о р а имела всю власть, Ее бизнеса, необходимого для работы легального и нелегального масштаба, не существовало бы. В этом смысле каждый арест и судебное разбирательство больше похожи на замену капу и прерывание деловых циклов, чем на что-то, способное разрушить систему. Лица, напечатанные на следующий день в газетах и выстроенные в ряд: боссы, сторонники, молодые члены и опытная старая гвардия. Представляли не адский круг преступников, а фрагменты мозаики власти, которые никто не мог игнорировать или избегать в течение 20 лет. После суда над Спартаком заключенные б о с с ы начали прямо и косвенно угрожать судьям, магистратам, и журналистам, всем, кого они считали ответственными за превращение группы менеджеров по производству цемента и моцареллы в убийц в глазах закона. Сенатор Лоренцо Диана был их л ю б и м о й мишенью. Они отправляли письма в местные газеты, открыто угрожали во время судебных процессов. Сразу после вынесения приговора Спартаку некоторые люди пошли на ф о р е л е в у ю ферму брата сенатора и р а з б р о с а л и рыбу, заставив ее медленно умирать на земле, задыхаясь в воздухе. Некоторые пентите даже сообщали о покушении на сенатора со стороны ястребов. Операции, которые были остановлены из-за вмешательства более дипломатических элементов клана. Отговорить их также помог полицейский эскорт Дианы. Вооруженные конвои никогда не являются препятствием для кланов. Они не боятся пуленепробиваемых машин и полицейских. Но это знак того, что мужчина, которого они хотят устранить, не одинок, что им не так легко избавиться от него. Как от человека, смерть которого коснется только его семейного круга. Лоренцо Диана — один из тех политиков, которые решили раскрыть всю сложность власти Казалеси, а не в общих чертах разоблачить преступников. Он родился в с а н ч е п р и а н о д е а в е р с а и на собственном опыте испытал возникновение борделина и сандакана, распри, м а с с о в о е о убийства и деловые операции. Он может говорить об этой силе лучше, чем кто-либо другой, и кланы опасаются его знаний и его памяти. Они опасаются, что в любой момент он может пробудить интерес национальных СМИ. Они опасаются, что сенатор сообщит комиссии по борьбе с мафией то, о чем пресса, приписывающая все местной преступности, не знает. л о р е н ц а д и а н а является одним из тех редких людей, которые знают, что борьба с властью к а м о р ы призывает к бесконечному терпению, своего рода терпению, которое начинается с самого начала, снова и снова, что тянет нити экономического узла один за другим, чтобы добраться до преступной головы. Медленно, но с настойчивостью и гневом, даже когда ваше внимание ослабевает, даже когда все это кажется бесполезным. Когда вы теряетесь в метаморфозах преступных сил, которые меняются, но никогда не побеждают. После завершения судебного разбирательства возник риск открытого столкновения между семьями б е д о н е т ц и и с к и в о н ы В течение многих лет они противостояли кланам Конфедератов, но их общие деловые интересы всегда преобладали. Территория Бедогнетти охватывает северную часть региона Казерта, простирающуюся до побережья. В к л а н е Мезанотте есть мощные и невероятно свирепые отряды. Они сожгли заживо Франческо Сальву, который владел и работал в баре под названием т о р п и к а н а Наказание за то, что он осмелился заменить видео-покерные автоматы Бедогнетти. на автоматы соперничающего клана. Они зашли так далеко, что запустили фосфорную бомбу в машине Габриэле Спинузу на дороге, но л л а в и л а ли Тему. В 2001 году Доменико Бедогнотти приказал Антонио Маглиулу ликвидировать его, потому что, хотя он и был женат, он посмел заигрывать с кузиной босса. Они отвезли его на пляж, привязали к стулу, обращенному к морю, и начали набивать ему рот и нос песком. Маглеул пытался дышать, глотая и плюясь песком, в ы с м а р к и в а л с я его рвало, крутило шею. Его слюна, смешиваясь с песком, образовывала своего рода примитивный цемент, клейкое вещество, которое медленно его душило. Жестокость м е з а н у т ы б ы л а прямо пропорциональна их деловой активности. Согласно различным расследованиям, проведенным Неапольским районным управлением по борьбе с мафией в 1993 и 2006 году, б е д г н е т т и з а н и м а в ш е с я переработкой отходов, заключили союзы с бизнесменами из девиантной масонской ложи п 2 для которых они незаконно и по специальным ценам утилизировали токсичные отходы. Племянник чуть-чуть туди Мецанотте Гайтана Черчи, арестованный в ходе операции Адельфи против экомафии или незаконных торговцев отходами, был контактом между Казалеси Камура и масонами, и он часто встречался напрямую с Личио Джелли из деловых соображений. Следователи обнаружили сделки благодаря прибыли одной компании более 35 миллионов евро. Боссы б е д н е т и с к и х овоны, оба в тюрьме, отбывающие пожизненное заключение, могли воспользоваться обвинительными приговорами друг друга, чтобы в ы с в о б о д и т ь своих людей в попытке ликвидировать конкурирующий клан. Был момент, когда казалось, что все вот-вот взорвется, и началась одна из тех войн, в результате которой каждый день гибнут группы людей.